Все мои лошади зовутся плотвами. Ты прекрасно знаешь, и перестань болтать. Я сказал, выкинь мешок. Что у тебя там, золото? Рукописи, стихи и немного жратвы. Выкинь в реку, напишешь новые. А едой я поделюсь». Лютик сделал жалостливую мину, но раздумывать не стал, а с размаху кинул мешок в воду. Запрыгнул на лошадь, устраиваясь на вьюке, схватился за Геральта в пояс. «Вперед, вперед!» – т о р о п и в он. «Нечего терять время, Геральт, давай, в лес, прежде чем...» Перестань, Лютик, твоя паника начинает передаваться плотве. Не смейся, если б ы ты видел то, что я... Заткнись, дьявольщина. Едем, я хочу до темноты обеспечить тебе переправу. Мне? А ты? У меня есть дела по эту сторону. д да о спятил-то, к о ж и с ты, Геральт. Тебе что, жизнь не мила? Какие еще дела? Не твоего ума. Я еду в ц е н т р у В ц е н т р у Нет уже ц е н т р ы Ты что это? Нет, говорю, ц е н т р ы Есть пепелище и куча камней.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 Садись и рассказывай, что с ц е н т р о й Все. Поэт сел. н е л ь ф г а р ц ы вошли туда через перевал. Начал он после недолгого молчания. Тысячи. Окружили армию ц е н т р ы в долине Морнадал. Разгорелся бой, длившийся целый день, от зари до ночи. Люди из ц е н т р ы яростно сопротивлялись, но их наполовину перебили. Король погиб, и тогда их королева... Каланте. Да. Не допустила паники. Не позволила оставшимся разбежаться. Собрала вокруг себя и знамени, кого только смогла. Они прорвались сквозь кольцо, выбрались за реку, к городу. Кто сумел? А к в а н т е С горсткой р ы ц а р и защищала переправу, прикрывала отступление. Говорили, билась как мужчина, кидалась, словно сумасшедшая, в самый водоворот. Ее искололи пиками, когда она мчалась на нельфгардскую пехоту. Тяжело раненую и вывезли в город. Что в манерке, Геральт? Водка. Хочешь? Пожалуй. Продолжай, Лютик. Говори все.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 «Женщины убили детей, мужчины убили женщины и кинулись на мечи, либо...» «Что с тобой, Геральт?» т п р о д о л ж а я Лютик». «Либо, как Каланте, головой вниз с балкона, с самого верха. Говорят, просила, чтобы ее никто не хотел. Тогда она доползла до балкона и... головой вниз». Рассказывают, с ее телом делали ужасные вещи. «Не хочу об этом». «Что с тобой, Геральт?» «Ничего, Лютик. В центре была девочка».